Глава шестая. Нежданным помощником оказался высокий юноша, худой, смуглый, с тёмными волосами и глазами. Лет шестнадцати или семнадцати на вид. С вызывающей вопрос сноровкой он двигал ключом в скважине, нашёл нужное положение, резко провернул, распахивая дверь. «Благодарю», — медленно произнесла я, разглядывая юношу. «Сначала я решила, что это один из воспитанников приюта, но затем заметила его одежду». Вполне себе новую полушубок, меховые штаны и обитые мехом валенки. На чёрных кудрях залихватски сидела меховая шапка-ушанка, сдвинутая на затылок. Всё это без единой прорехи или заплатки. Чей-то знакомый пришёл в гости? Сомневаюсь. Слишком уверенно чувствовал юноша себя здесь. обращайтесь. Самоуверенно хмыкнул он, приподняв левый уголок губ. Подхватил большой мешок, брошенный на пол, и, насвистывая весёлый мотивчик, направился дальше по коридору, в сторону кухни. Может, я и была директрисой первый день, но педагогические задатки во мне точно жили. Прежде они себя почти не проявляли. Однако стоило оказаться рядом с дерзким подростком, как что-то зазудело под кожей, требуя остановить мальчишку и сделать ему замечание. И даже не одно. Шапку в помещении нужно снимать. Снег свали на котряхивать у порога, а не разносить по коридору. Со старшими здороваться. И далее по списку. Я перебрала все варианты и отвергла. Не лучший способ начать знакомство директора приюта с его воспитанником. Поэтому я спросила простое, что не выглядело бы наездом и позволило завязать знакомство. «Ты кто?» «Димар». Парень пожал плечами, будто это было очевидным, и его знала вся округа, а потом, прищурив один глаз, спросил в ответ. «А вы наша новая директриса?» «Совершенно верно, Димар. Приятно познакомиться». Парнишка долго смотрел на неё, потом поднял непонимающий взгляд. Я сама сделала шаг к нему, взяла его руку, от он непроизвольно дёрнулся, но не отошёл. Его напряжённый взгляд шарил по моему лицу, ища подвох. Я уже пожалела, что решилась на рукопожатие, но отступать было поздно. «Мне зовут Аделаэда Вестмар, я новый директор этого дома презрения. Мне всё-таки удалось дотянуться до его ладони, слегка сжать и быстро отпустить, делая шаг назад». Мальчишка слишком строго реагировал на вторжение в его личное пространство. Это могло значить только одно. Его не просто били, его били те, кому он точно не способен противостоять. Неужели здесь практикуются физические наказания? Теперь я боялась даже не того, что в приюте воспитываются малолетние преступники, а что преступников воспитывал именно приют. На мой взгляд, физические истязания наравне с моральными унижениями могут только озлобить ребёнка, но никак не сделать его порядочным человеком. Я собралась скорее разобраться с бумагами предыдущего директора, чтобы выяснить, и какие методы воспитания здесь практиковались. Однако взгляд зацепился за мешок, который Димар взвалил на плечо с явным усилием. «Димар!» — бросила ему в спину. Парень остановился и медленно повернулся. «А что у тебя в мешке?» — поинтересовалась я. «Да так, продукты всякие. Бабе поле несу». Димар пожал плечами, точнее, одним, свободным от мешка. Спустя пару мгновений до него дошло, почему я спрашиваю. Взгляд у мальчишки стал неуверенным, каким-то бегающим, что ли. Именно это и навело меня на следующую мысль. «А где ты их взял?» Вместо растерянности на лице тут же проявилась нахальная маска хулигана. «Где взял, там уже нет». Кривая усмешка приподняла левый уголок губ. «Украл?» Вдоль позвоночника пополз холодок. Не ожидала, что мои опасения подтвердятся так быстро. «Добрые люди подарили», — мальчишка дерзко вскинул голову. «Сказали, на, сиротам отнеси, а то голодают, чай!» Он смотрел мне прямо в глаза. Я не нашлась, что ответить, и первая отвела взгляд. Димар счел это окончанием беседы и пошел дальше, а я осталась стоять, растерянная, со спутанными чувствами. «Кажется, это и называется когнитивный диссонанс, когда я знаю, что красть нельзя, но если не красть, дети останутся голодными». «Хватит!» — одернула себя мысленно. «В моих силах все это прекратить. Я должна навести порядок, найти финансирование и сделать из этих никому не нужных детей хороших мальчиков и девочек, которые вырастут порядочными людьми. Сумели я?» «Не могу не суметь. У меня просто нет иного выхода». Я вздохнула и, наконец, зашла в свой кабинет, неплотно прикрыв дверь. Успела лишь пройти к столу, поставить саквояж и снова осмотреть доставшееся мне рабочее место. Спустя пару минут раздался стук в дверь. После моего разрешения она открылась, пуская витилея в тулупе. Он скинул щепу в деревянный ящик у печи и открыл дверцу. Печь я только сейчас и заметила. Она была грязно-белой, в цвет стен. Если приглядеться, можно заметить, что в верхней части ещё сохранились резные израстовые плитки. Однако их не посчитали чем-то ценным и закрасили вместе с остальной печью. Витилей открыл заслонку, затем бросил в печное устье несколько щепок вместе с корой и чиркнул спичкой. Я только хотела спросить про дрова. Даже мои скудные знания подсказывали, что этого будет мало, чтобы прогреть две комнаты. Однако вителей пояснил сам. «Надо ведь дымоход сперва проветрить!» И закрыл дверцу. Почти сразу через щели потекли серые струйки дыма. Старик досадливо крякнул. Снова подошёл к печи и, склонившись, открыл нижнюю, совсем маленькую дверцу. Пару секунд ничего не происходило. Затем верху печи раздался хлопок и загудело пламя. «Вот и славно!» — выдохнул Вителей, подтверждая, что сомневался в столь простом решении. И высказал вслух. «Я уж думал, на крышу лезь придётся трубу прочищать!» Дальше пошло ещё легче. Старик принёс дров, снова зажёг огонь в печи, и часть поленцев выставил редком на небольшой приступочек. «Вы госпожа директриса?» Он запнулся и посмотрел на меня, дождался моего утвердительного кивка и продолжил. «Вы в топку-то заглядывайте, как погорят полешки то ещё подложите. Да отсюда берите, тут они по суше будут. И дверку-то пока не затворяйте, пусть комната протопится. А коли что не так, меня кликните». «Спасибо, Вители, думаю, я справлюсь. Но если что, обязательно кликну вас». Оставшись одна, я подошла к печи и протянула руку к яркому пламени. Словно проголодавшись, за месяц и простой огонь жадно лизал дрова, делясь теплом. Через несколько минут я начала согреваться и решила, что готова уже познакомиться со своей спальней. Дверь открывалась тяжело. Оцарела или разбухлая в ни разу не топленной за зиму комнате. Наверное, будет смешно, если я сейчас снова попрошу Димара открыть мне дверь. Или нет. Подумав, я поняла, что не знаю, как смотреть в глаза мальчишки. И не буду знать, пока не разберусь в том, что происходит. Он украл, совершил преступление. И я, как директор приюта, где он воспитывается, несу за это ответственность. По всем законам я должна наказать Димара. По всем, кроме закона выживания. Он единственный, кто до сих пор заботился о детях и делал, что умел, чтобы они пережили эту суровую зиму. Ладно, подумай об этом завтра. Сегодня мне нужно позаботиться о себе. Я резко дернула дверь, и она поддалась. На меня отдохнула сыростью столикой затхлости. Ничего, это поправимо. Пару дней хорошенько протопить комнаты и пару раз проветрить. Я вошла внутрь и остановилась сразу за порогом. Меня окутали серые сумерки, после хорошо освещаемого зимним солнцем кабинета выглядело жутковато. Понадобилось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к полумраку, а когда начала различать силуэты и предметов, заметила, что от внешней стены исходят слабые лучи. Ну, конечно, как я сразу не догадалась. Окна закрыты плотными портьерами, поэтому так темно. На самом деле, я не должна была удивляться. У меня в спальне, о которой я только что вспомнила, тоже всегда царил полумрак. Окно выходило на южную сторону, и мне пришлось купить специальные шторы, не пропускающие солнечный свет. У них ещё есть специальное название. Слово вертелось на языке, но отказывалось вспоминаться. Я прошла к окну и раздвинула портьеры. Солнечный свет ворвался в комнату, позволяя осмотреться. Спальня у предыдущего директора была скромна, если не сказать скудно, обставлена. Узкая кровать у стены, примыкавшей к печной. За ней узкий комод, небольшой стол у окна, и только шкаф мог порадовать масштабами. Эта громадина занимала всю стену справа от двери и почти всё пространство от пола до потолка. Даже не представляю, как подобную махину затащили внутрь. И не удивлюсь, если этот шкаф остался здесь со времён усадьбы, потому что хозяева не сумели вынести его на улицу. Я открыла дверцы. На перекладине сиротливо качались пустые вешалки. В углу верхней полки лежала забытая куча тряпья. С усилием выдвинув громоздкие нижние ящики, я убедилась, что в остальном шкаф был совершенно пуст. Оставив дверь в спальне открытой, чтобы скорее пришло тепло, я вернулась к печи. Подкинула пару поленец и ещё немного погрелась у огня. Мой взгляд притягивал стол, заваленный бумагами, а ещё полки, стеллажи и книжного шкафа. Однако, прежде чем приступить к разбору документов, здесь нужно прибраться. Протереть пыль, вымыть пол. Ещё хорошо бы раздобыть мягкие домашние тапочки, а лучше валенки. Ноги устали от узких сапожек и требовали отдыха. С акваяжа я не нашла сменной обуви, видимо, не подумала об этом, когда собиралась. Мои размышления прервал очередной стук в дверь. «Осваивайтесь!» С улыбкой поинтересовалась поляна, заходя внутрь. «А я вот вам принесла». На правом плече кухарка несла ворох одежды, которую скинула на ближайший стул. А в руках у неё были наполненное ведро воды и деревянная швабра. «Я вам одёжу кое-какую подсобирала. Вы уж не побрезгуйте. Она, хоть и в сундуке лежала, но стиранная и травками переложенная, честь по чести Поляна посмотрела на меня, а затем улыбнулась. «Я-то по молодости худенькая была, прям как вы. Думала, дочерям раздам, как подрасту. Кое-чего девчушкам нашим перешила, а это вот осталось». «Спасибо». На глаза наворачивались слёзы от нежданной, но явившейся так вовремя доброты. «Поляна, нет у вас каких-нибудь старых валенок или тапок?» Мы с поварих одновременно посмотрели на мои сапожки. Есть как как-нибудь, не мои старые тоже по девичеству носила». Они по пятки то попритёрлись, но я заплаты крепкие. Хорошие поставила, вы не пужайтесь. Я принесу, так мы ма... приберусь у вас маленько. Уж больно всё запущено». Она поставила швабру, прислонив рукояткой к стене. Выполоскала в ведре тряпку, отжала и, намотав на перекладину, двинулась мимо меня. «Поляна, отдайте!» — остановила я её. «Что?» — повариха смотрела, не понимая, чего я хочу. «Отдайте, я сама пол вымою. А вы принесите мне валенки». Или как вы там их назвали? «Чуни — Чуни! — растерянно ответила Поляна. — Да, принесите, пожалуйста, Чуни, у меня ноги подмерзают. Я осторожно забрала швабру из её рук и направилась в спальню. Начала с дальнего угла, затем двинулась к кровать. Первый же короткий замах вынес клубы пыли и паутину. Фу, какая гадость, терпеть не могу пауков. Я поморщилась и начала плавными движениями вымывать скопившиеся залежи, стараясь, чтобы не попадала на сапожки. Затем аккуратно собрала тряпка и вытряхнула её у печи. Позже сожгу. Вода помутнела после первого же полоскания, после второго стала серая, после третьего я вынесла ведро на улицу и выплеснула грязную воду в сугроб, а затем тщательно протерла снегом. Плечи окутала холодом, руки покраснели, однако я набрала полное на ведро снега и отнесла его к печи. У стариков и так много работы. «Ну что вы, госпожа директриса, зачем голой-то на мороз бегать?» Поляна даже всплеснула руками, увидев ведро и меня, греющую и ладонью огня. Димарчик с мальчишками воды еще из колодца натаскают. Да и долго снег таять будет. Умайте ждать. Но что мне с вами делать?» Вроде бы и выговаривала за мою неумелость. Настолько искренней заботы слышалась в ее голосе, что даже не обидно. А как я раньше жила? «Кто мыл пол у меня дома?» Вспышка воспоминания явилась ответом. Я ставлю ванну пластиковое ведро, поворачиваю ручку смесителя и трогаю шумную бьющуюся одну струю. Отлично, не слишком горячее, не холодное. Именно то, что нужно. Добавляю в ведро немного моющего средства, отчего по ванной расплывается аромат лаванды. Затем отчёлкиваю держатель швабры и снимаю узкий чехол с толстыми ворсинками, когда ведро наполняется, опуская эту недотряпку в густую душистую пену. Точно. В моем прошлом вода текла из крана. И сразу горячая. Раньше мне не приходилось собирать снег и греть воду на печи для уборки. «Сейчас ещё воды принесу». Поляна подхватила деревянное ведро, глухо стукнувшееся о пол. А в моих воспоминаниях был лёгкий пластик. Как она таскает эту тяжесть? Ещё и с водой. «Я сама» — забрала ведро, оказавшееся действительно намного тяжелее, чем в моём воспоминании. К кухне мы возвращались гуськом. Впереди я с ведром, снег в котором мы не думал таять, а следом поляна с уговорами. «Госпожа директриса, но ну не пристала вам самой этим заниматься!» «Давайте я, мне и привычнее, и сподручнее. Ну что вы ручки-то свои нежные портите?» Так мы добрались до кухни. Дождавшись, когда запыхавшаяся повариха меня догонит, я попросила показать, где ещё взять воды для уборки. Кача головой и причитая в полголоса, поляна махнула на небольшую бочку. Пока я переливала из неё воду ведро, повариха принесла чугунок с кипятком. «И, пожалуйста, не бегайте за мной больше», попросила, выходя из кухни. «Присядьте, отдохните, вон уже как запыхались. Себя нужно беречь». Её ошалелый взгляд скрыла захлопнувшаяся дверь. Уборка заняла больше трех часов. Я вымыла пол в спальне и кабинете, протёрла пыльные полки и стол, расставила стулья и сложила на них тетради и бумаги. Завтра познакомлюсь с детьми и начну всё это перебирать, тщательно изучая. Физический труп помог согреться и привести мысли в порядок. Я уже отжала тряпку и собралась вылить в очередной расвод, но не удержалась и бросила удовлетворенный взгляд на дело своих рук. Правда, удовлетворенным он оставался недолго. «Блин!» — я забыла вымыть под шкафом. Когда дошла до него, меня отвлекла поляна, которая всё же не удержалась и принесла те самые чуни. Ими оказались короткие, чуть выше щиколотки. Валенки. Затем появился Витилей со второй хапка дров. Жена припахала его разобраться с моим замком. Пока смазывали, пока опробовали открывать, я и забыла, что пропустила под шкафом. Очень хотелось махнуть рукой. Подумаешь, пыль осталась. Её что мне видно. Я в следующий раз вымою. За окном... Серели ранние зимние сумерки, напоминая, что я провозилась несколько часов, устала и заслужила отдых. А еще чашку горячего травяного чая и что-нибудь съесть. Постные щи проскользнули, словно их и не было. Я снова проголодалась. Стиснула в пальцах отжатую тряпку, закатила глаза и решительным шагом вернулась в спальню. Если взяла взялась за что-то, дело хорошо и доводи до конца. К тому же эта уборка начала восприниматься мной как некий символ моей новой жизни — Если я сумею навести чистоту в своих комнатах, то смогу и вытащить приют из ямы, в которую загнал его бывший директор. Может, и не самое логичное сравнение. Однако для меня между ними стоял знак тождества. Шкаф оказался слишком большим, руками я доставала чуть за середину, пришлось вернуться за шваброй. И снова пыли паутина, которую я осторожно собирала чуть в стороне. Со шваброй было удобнее, она легко доставала до стены. Но вдруг запнулась обо что-то. Судя по глухому удару, Нечто деревянное. Я собрала подол и опустилась на колени. Между стеной и шкафом виднелось что-то плоское и квадратное. Перевернув швабру, я зацепила находку рукояткой и вытолкала на свет.